Глава 9. Если хуже не стало, значит, уже лучше. Владимир Квитковский. Нарин. Я открыла глаза и посмотрела в потолок. Где я? Вспомнив с тихим стоном, опустила веки. Меня опять пытались убить. Кто на этот раз? Гадать не имело смысла, так как доказать всё равно ничего не удастся. С трудом поднявшись, Огляделась ещё Амиана, на того уже и след простыл. На прикроватном столике стоял поднос с завтраком. Рядом лежала записка с прилагающейся к ней розой. Я взяла цветок в руки и вдохнула приятный аромат. Вот так бы каждое утро. Главное, чтобы ему не предшествовала ужасная ночь. В записке Эльф просил дождаться его и не предпринимать никаких шагов по расправе со злодеями. Предпримешь тут Они ж не стоят под дверью с покаянным видом и не просят наказать их любым способом, какого только моя душа пожелает. Я осмотрела плечо и руку, но не нашла никаких следов от укусов. Чёрт! Но ну не привиделось же мне это в самом деле. Психическими расстройствами я не страдаю, провалами в памяти, в отличие от своих остроухих друзей, тоже. Я прекрасно помнила, что дверь была заперта, и тварь была по меньшей мере в 3 раза больше обыкновенной ящерицы. Но тогда как же тебе удалось её скинуть? проскрипел противный внутренний голос. Ты даже меч не можешь удержать, а тут одной рукой оторвала вцепившуюся в тебя мёртвой хваткой ящера. Посоветовав самой себе заткнуться и не задавать лишних вопросов, я свесила ноги вниз и решила позавтракать. Всё равно больше заняться было нечем. Но выйти в таком виде я не могла, особенно среди бела дня, да ещё и из спальни посланника. Что эльфы подумают? давать им очередной повод для сплетен, как-то не хотелось. Перебьются. Только поднесла карты чашку с чаем, как дверь распахнулась, впустив Амиана вместе с моей новоявленной служанкой. "Диамоны, теперь уж точно от сплетен не отвертется. Говори". Эльф грубо подтолкнул Като к кровати. Служанка сжала в руках край передника и опустила голову, боясь встретиться со мной взглядом. "Ну же, В голосе Амиана послышались железные нотки. Я поставила чашку и холодно посмотрела на девушку. Като. Это я оставила в вашей постели ящерицу, произнесла запинающимся голосом Като. Кто приказал? Эльфийка согнулась ещё ниже и снова всхлипнула. Салея? Нет, не Салея, вместо неё ответил Амиан. Я только что говорил с принцессой. Она понятия не имеет, кто бы это мог сделать. «И ты ей веришь?» С плохо скрываемой иронией осведомилась я. «Я отлично знаю нашу принцессу и могу точно сказать, когда она лжет, а когда искренна». «Какие мы проницательные! Плести интриги составляют заговоры, усалея в крови. Не поверю, что она просто так позволит мне наслаждаться жизнью в стенах этого города. Кроме нее на такую подлость больше пойти некому». Разве что дорог, но, думаю, он бы выбрал более надёжный способ. Кинжал, например, или яд. Зачем ты заперла меня? Эльфийка впервые подняла красные от слёз глаза и робко прошептала: "Я вас не запирала. Когда уходила, ключ был в замке с внутренней стороны". Я резко вскочила. "Врёшь! Дверь была заперта. Если сейчас же не признаешь, кто тебя приказал притащить в мою комнату ящера и запереть меня, Я за волосы пытащу у тебя к Седрику и буду требовать немедленного наказания. Като заревела в голос и упала на пол. Смилуйтесь. Её высочество никогда не простит мне, если узнает, что я натворила, она выкинет меня на улицу. Я с недоумением смотрела то на посланника, то на служанку. Неужели Салея ни причём? Говори, быстро. Амиан не вмешивался в наш разговор. Казалось, он о чем-то напряженно размышляет и не слышит моих вопросов. «Не могу!» — жалобно простонала эльфийка. «Меня накажут!» «А если не скажешь, тебя накажу я!» «Собственными руками!» Меня стали раздражать ее постоянные всхлипы. «Неужели так трудно признаться и не морочить мне голову?» «Тебе Дор приказал?» Наконец вышел из задумчивости Амиан. Кату не ответила... Но потому, с какой силой она принялась рыдать, мы поняли, что это был он. Но я не запирала вас. Клянусь семи гилланами нашего мира. Я вдруг почувствовала прилив дикой злобы. Дрянь, она ещё и ангелам и смеет клясца. Подскочив к Эльфийке, замахнулась, чтобы отвесить пощёчину, но рука Амиана крепко вцепилась в моё запястье. Нарин, успокойся, я сам во всём разберусь. А насчёт двери Теперь уже мне хотелось отвесить пощёчину ему. Сколько можно говорить, что она была заперта, заперта? Мельким взглянув на меня, взбешённый, эльф обнял Ката за плечи и повёл прочь из комнаты, пока я окончательно не рассверепела. Когда за ними захлопнулась дверь, в ярости схватила со стола графин, наполненный водой, и запустила им в стену. Осколки осыпались на кровать. Апосторальный пейзаж Весивший над кроватью, оказался испорченным безвозвратно. Так иму и надо. Какого демона вмешиваться, когда я разговариваю со своей прислугой? Только приди, Амиан, убью. Позабыв обостывшем завтраке, я начала ходить из угла в угол и думать, как расправиться с Дором. Сволочь. Был бы сейчас здесь, глаза бы выцарапала. Раздражение нарастало по мере того, как я думала об их семейке. Сначала Уэйн Теперь один. Там у них ещё вроде папочка имеется. Не быстрей в него-то детки и пошли. Уф. Я топнула ногой и обернулась. В дверях стоял Амиан и с недоумением смотрел на меня. Он ещё удивляется, почему я такая злая. А каково это в течение нескольких месяцев чувствовать себя мишенью психопатов? От одних избавишься, другие спешат жизнь испортить. Если хочешь, можешь отправиться к себе. В таком виде Искренне возмутилась я. Эти через весь дворец в одной сорочке мог бы хоть платье принести. Ты там больше не живёшь. Теперь твоя комната находится по соседству с моей. Эльф хотел платоядно улыбнуться, но заметив, как я меняюсь в лице, поспешил добавить: "Это, чтобы в случае опасности я всегда был рядом". Я оскалилась в благодарной улыбке и вышла. "К демону всё. Сейчас же соберу вещи и поеду к Делеанам". И пусть только Седрик посмеет оскорбиться. Я потом ему так оскорблюсь, век помнить будет. Не успела закрыть дверь, как в комнату вошёл Амиан. Уже соскучился, хмуро бросила я и принялась разгребать сваленные в кучу вещи. На обстановку в комнате не обратила внимания. Да и какая разница? Всё равно я задержусь здесь не больше, чем на 15 минут. Какой демон тебя укусил? Я открыла было рот, но посланик продолжил: Согласен, не самая приятная история. Но, насколько мне известно, ты и раньше попадала в передряги. У меня такое ощущение, будто ты досконально изучил мою биографию, от корки до корки. Всё, я сейчас взвою. Смею тебе напомнить, что после возвращения принцессы в отчий дом о твоей скромной персоне говорили в каждом салоне Неаля, и не только. Он поднял с пола измятое платье и подал мне Тут хочешь, не хочешь, а узнаешь о тебе всё. Вырвав наряд из рук эльфа, отвернулась. В душе бушевал ураган, и я ничего не могла с ним поделать. В самом деле, да что со мной такое? Несколько минут назад я готова была придушить Эльфику, хотя она была всего лишь орудием в руках Дора. Куда ты отвёл Кату? Немного успокоившись, поинтересовалась я. В её комнату. По-моему, она и так уже достаточно наказана. Увидеть тебя в гневе это всё равно что посмотреть в глаза смерти, не находишь? Я прищурилась, пытаясь изобразить эти самые глаза смерти. Пусть смотрит и наслаждается. Не пробрало. Амиан лишь улыбнулся в ответ и посоветовал мне не спешить покидать дворец. Послав его к демонам, я опустилась на кровать и, прижав к груди очередное измятое платье, грустно произнесла: Знаешь, когда я жила в Ирии и Тони, я все время чего-то опасалась. Потом, после кончины Шерета, успокоилась и считала, что черная полоса в моей жизни минула. Потом, после кончины Шерета, успокоилась и считала, что черная полоса в моей жизни минула. А теперь у меня появилось схожее чувство. Там, по крайней мере, со мной были друзья. А здесь есть я. Амиан обнял меня. Любит он это делать. Я осторожно провёл рукой по волосам. Интимную обстановку нарушило появление Лора. "Я, кажется, что-то пропустил?" к твоему счастью, усмехнулся эльф и на всякий случай отошёл подальше. Но я уже успокоилась, гнев утих, уступив место свинцовой усталости. Пора покончить с этой сумасшедшей жизнью. Вернусь домой, найду работу, заведу кошку. И буду коротать с ней вечера перед телевизором, просматривая мыльные оперы. А может, выйду замуж, нарожаю деток и буду коротать вечера, просматривая мыльные оперы в тишине, покое и безопасности. Попросив подождать за дверью, я быстро оделась и связалась с Феней. Мне годник всю ночь пропадал неизвестно где и даже не подумал, что с его хозяйкой могло что-нибудь приключиться. Подостоверившись, что с петицией всё в порядке, заперла комнату на ключ и попросила Лора как можно скорее увести меня отсюда. Не задавая лишних вопросов, парень попростился с Амианом, и мы поехали к Дейлиенам. Пусть утро не заладилось, но это не значит, что остаток дня будет таким же. И после этого ты всё равно решила остаться. Я будто извиняясь, пожала плечами и захлопала ресницами. Рэй возмущённо цокнул уставился в окно. Всю дорогу я думала, как поступить, и решила остаться. Амиан ведь пообещал разобраться с Дором. К тому же, через 2 дня наступит снежная ночь. Заберу договор, и на следующий же день мы уедем. Конечно, можно забрать его сейчас и этим же вечером покинуть пределы Неаля, но мысль провести праздники в какой-нибудь захудалой таверне меня не привлекала, ведь я больше никогда не смогу побывать на новогоднем празднике этой арцев. А так хочется. А ты уверена, что тебе это не пригрезилось? Ну, в смысле укусы? Тихонечко так поинтересовался Стэн. И ничего не пила перед сном. Поддержал его брат. Я просверлила Рея грозным взглядом и решила сменить тему. Все равно они мне не верят. Вполне возможно, что следы потом сошли, — внес предположение Лор. Мало ли чем Дор мог смазать ящерицы зубы. Яды... Это излюбленный способ эльфов расправляться с орогами. Они знают о них всё. Одни яды убивают, другие могут иметь эффект временного воздействия, третьи. Одни боги знают, сколько всевозможных волокончиков хранится в доме каждого более-менее состоятельного эльфа. Я благодарно улыбнулась принцу. Вот кто всегда меня поддерживает. Слушайте, а у ваших родителей тоже имеется такой тайник? Мои глаза жадно сверкнули. Близнецы одновременно покачали головами, чем крайне меня разочаровали. Вряд ли ни отец, ни мать никогда не увлекались зельями вареньем, а ядами так тем более. Я приуныла. Жаль, можно было бы немного подторовить Одиена, хотя в нём и так яда достаточно. Вот так за разговорами и экскурсиями прошёл ещё один день. На этот раз мы посетили западную часть Неаля, так называемый студенческий городок. Помимо впечатляющих размеров школы, здесь находились всевозможные таверны, кондитерские, книжные магазинчики и парк. Великолепное место, хочу вам сказать. Войдя в ворота парка, мы двинулись по аллее к крутому спуску, который привёл нас на берег озера. Сейчас оно было покрыто тонкой коркой льда. Поразительно, температура плюсовая, а ни снег, ни лёд не тают, и напоминало гладкий каток. Вот бы мне сейчас коньки. Мештательно подумала я, но потом решила, что фигуристка измени не так себе. Так что блеснуть грацией всё равно не удастся. Печально вздохнув, переключилась на созерцание зимнего пейзажа. Вдоволь нагулявшись по берегу озера, мы вернулись в парк. Время близилось к вечеру, поэтому горожане, покончив с делами насущными, покинули свои гнёздышки, чтобы насладиться волшебной природой и неале. Мылошня носилась вокруг родителей, требуя купить очередную порцию какой-то ванты. Заинтересовавшись названием, я спросила ребят, что это такое. Рей сразу же метнулся к ближайшему прилавку и принёс мне небольшую вазочку с торчащей из её содержимого ложечкой. "Такого ты никогда не пробовала", уверенно заявил он и стал ждать моей реакции. Я зачерпнула ложечкой ванту и отправила в рот. "Господи, мороженое!" Вкуснейшие ванильные мороженые, политые шоколадом и присыпанные разноцветной крошкой, марципанами, по-видимому. А ещё я люблю клубничное и фисташковое, зелёненькое такое. У вас есть? Друзья разочарованно вздохнули и отправились к прилавку искать клубничное и зелёненькое. Быстро сообразили, что одной порции я не ограничусь, и в ближайший час мы проведём здесь, пробуя остальные сорта ваанты. Не боишься поправиться? Я закашлялась. И повернулась на звук ехидного, столь неприятного мне голоса. А у меня ускоренный обмен веществ. Ещё вопросы? Дор попытался увести меня в глубь парка, но я заверила его, что если он сейчас же не уберёт руки, оставшаяся часть мороженого перекачут на его физиономию. Недовольно скривившись, эльфу заметил, что приближаются мои друзья, и быстро ретировался, успев напоследок прошептать: "Мне нужно с тобой поговорить". И кое-что рассказать. Сегодня вечером будь в дворце. Я найду тебя. С какого перепуга ты решил, что я захочу с тобой разговаривать? Узнаёшь это. Он протянул мне сложенный вдвое лист бумаги. Я попыталась принять равнодушный вид, но любопытство взяло верх. Развернула лист. На нём была изображена руна. Та самая, которая украшала камень Иларов, кинжал Эрота и мои ножи, так и оставшиеся в телах стражников Шерета. Не в силах бороться с искушением, я быстро спрятала рисунок в карман плаща, чтобы ребята не заметили, и кинула на прощание: "Не забудь захватить с собой ящера или какую-то другую тварь. А я возьму Феникса. А если что, послушаем пение птички". "Чего он хотел?" спросил нахмурившись Рей, когда Одиен скрылся в воротах парка. "Как всегда испортить мне настроение. А вы что принесли?" Позабыв на время о рисунке, я принялась потирать руки, раздумывая, с чего бы начать. Так и не решив, с чего именно, стала пробовать всего понемножку. Мы оккупировали свободную скамейку и принялись выбирать самый лучший сорт ванты. Но так и не пришли к единому мнению. Побродили по парку до позднего вечера, потом мы с Лором отправились во дворец, а близнецы решили задержаться в некой таверне под названием Бертово логово. Вроде бы там отменно готовили дичь, и подавали запрещенные в остальных тавернах Ниаля трог. Что это такое, я решила не спрашивать, побоявшись впасть в искушение и остаться с ними. А ведь меня ждал Дор. Я бежала по кладбищу, чувствуя за спиной шаги. Пыталась проснуться, но не могла. Сон сковал разум и безжалостно закинул меня в прошлое. Вот шаги уже совсем близко. Еще чуть-чуть, и его рука коснется моего плеча. Кто он? Шред Уэйн. Вдали послышался низкий гортанный смех, затем смех с бешеной скоростью пронёсся над верхушками деревьев и остановился возле статуи Гелании. Та, как и прежде, застыла, сложив молитвенные руки и с тоской смотрела на небо. Обладатель леденящего смеха стоял в тени статуи и не переставал хохотать. Я с отчаянием глянула на ангела. Ты же можешь спасти. Забрать из этого мира, беззвучно прошептала я. Забери меня, умоляю. Смеха зазвучало с удвоенной силой, но уже за моей спиной. Я почувствовала холодное лезвие у своего горла и судорожно вздохнув, замерла. Словно играя со мной, неизвестный медленно провёл острьём по похолодевшей коже, но потом, убрав кинжал, развернул меня к себе и прошептал: Тебе не скрыться от меня, посланница. Я резко села и огляделась. Мягкий свет от потрескивающих в камине поленьев бросал на стены неясные отблески. Вокруг было тихо, лишь негромкое постанывание ветра за окном нарушало ночной покой. Эрод. Это был он. Сколько времени прошло с тех пор, как мне снился последний кошмар? Не помню. Могу только сказать, что после того, как я покинула драгонию, сны-видения прекратились, к счастью. А сейчас сон был настолько реальным, что мне показалось, будто я до сих пор ощущаю прикосновение холодного металла к коже. И этот голос. Я бы всё отдала, лишь бы никогда его не слышать. Поднялась, налила в стакан воды, сделала несколько жадных глотков. Потом вернулась в кровать. Спрятавшись под одеяло, попыталась заснуть, но сон улетучился вместе с кошмарным видением. Что он мог означать? Может, это предупреждение, и мне не стоит ехать в Гвенделон? Тот и дураку ясно, что в замке меня ждёт ловушка. Но тогда почему я согласилась? Один показал мне нож, точно такой же, как и те, которые я купила на ярмарке в Норвике. Спросил, хочу ли я знать, что означает этот символ? И если да, он готов мне открыть одну небольшую тайну. Я хотела. Возможно, если я узнаю значение руны, смогу понять, для чего нужна звезда. Одного слова клетка недостаточно, чтобы во всём разобраться. На мой вопрос, почему он решил поделиться со мной столь секретной информацией, из чего взял, что меня это может заинтересовать, Один криво усмехнулся и ответил, что ему нужно отыскать одну вещицу. А я смогу ему в этом помочь. Ещё эльф упомянул о моих кинжалах, которых я лишилась в ту роковую ночь. Откуда он узнал, что они у меня были и что именно этим оружием я пользовалась, когда убивала стражников в Шерете? У меня сложилось впечатление, будто один был в ночь проведения обряда на развалинах храма Эйценуса и всё видел. Не поверив ни единому слову эльфа, я всё же дала согласие, посчитав, что в случае опасности Феникс придёт мне на помощь. Теперь было поздно что-либо менять.